С археологической же точки зрения проблема представляется неразрешимой и в конечном счете сводится к личным мнениям и предпочтениям. Однако, независимо от того, когда именно животное стало человеком, перед этим первобытным существом стоял враг более непобедимый, чем все прочие враги, которые ему угрожали. Лед. По меньшей мере четырежды за последние два миллиона лет С севера на юг наползала гигантская стена льда, во много десятков метров высотой, погребая под собой все пригодные для обитания равнины, долины и предгорья, вынуждая мигрировать все живое, что встречалось на ее пути. Вся мертвая природа и не успевшие спастись живые существа были погребены, и теперь почти невозможно представить себе, каковы тогда были условия существования. Геологи уже давно ломают голову над причинами, вызывающими оледенение. Называлось множество возможных причин. Уменьшение энергии Солнца. Изменение количества содержащихся в атмосфере углекислого газа или мельчайших минеральных частиц или водяных паров. Изменение местных условий. Изменение орбиты Земли. Перемещение полюсов. Астрономические изменения. До самого недавнего времени особенно много сторонников было у последней из перечисленных возможных причин. Ось земного шара медленно описывает конус по отношению к плоскости орбиты Земли, как ось останавливающегося волчка, замыкая его за 26 тысяч лет. Кроме того, ось кивает, то есть угол ее наклона к плоскости орбиты меняется с периодами в 40 тысяч лет. И, наконец, форма эллипса, которой описывает Земля, обращаясь вокруг Солнца, также изменяется с периодом примерно в две тысячи лет. Сочетание и накопление всех этих изменений, возможно, способно привести к изменению средней температуры Земли на 5-6 градусов, чего, возможно, оказывалось достаточно для оледенения но за последнее время астрономическая теория утратила популярность. Сейчас наиболее распространено мнение, что оледенения вызывались и будут вызываться небольшими климатическими изменениями, которые объясняются колебаниями общего количества испускаемой Солнцем лучистой энергии. Этими геологическими сведениями я отчасти обязан книге Эриксона и Уоллина «Глубина и прошлое» – Нью-Йорк 1964. Анализируя керны, взятые с дна океана, они установили, что первое из четырех больших оледенений началось примерно миллион пятьсот тысяч лет назад, а последнее, которое, по-видимому, было разделено длившимся сорок тысяч лет потеплением на две части – около ста двадцати тысяч лет назад. По их мнению, оледенение возникало благодаря совпадению экстраординарных топографических условий и колебаний солнечного излучения. В течение многих лет, исследуют тысячи кернов, они сделали много открытий, из которых для непосвященных самое интересное заключается в следующем. Превалирующее направление закручивания раковины у некоторых видов фораминифер – меняется в зависимости от изменения некоторых химических и физических свойств воды, возможно, и температуры. Мы живем сейчас в межледниковом периоде, как и жили с того самого момента, когда около 18 тысяч лет назад растаяли льды последнего оледенения. Но и наш межледниковый период может кончиться. Великий холод может настать еще раз. Стена льда может снова проползти по Шотландии, Скандинавии, Канаде и Великим озерам. И тогда человек, назвавший себя разумным, вынужден будет, если только он не станет разумнее, чем теперь, вновь покинуть обжитые места, как покидали их некогда его предки, и перебраться на юг, меняя свой образ жизни и приспосабливаясь к новым условиям. Поскольку оледенение уничтожили почти все следы существования первых людей, подавляющее большинство наиболее ранних обнаруженных орудий и других остатков, связанных с древними людьми в Англии, восходит к относительно современной культуре, которой была названа ариньякской. Культура эта получила название по одной области во Франции, где имеется много пещер. Она была распространена от Палестины до Франции. Физические ариньякцы принадлежали преимущественно к плосколицам кроманьонцам. Примерно за тридцать тысяч лет до нашей эры они небольшими группами переходили на британские острова по перешейку, тогда еще соединявшему Англию с континентом, следуя за стадами животных: северных оленей, мамонтов, волосатых носорогов. И к сведению творцов легенд, они приходили только в Англию. А не в Шотландию или Ирландию. Эти последние были еще в значительной степени покрыты льдом. Ариньякцы были жителями пещер и кочевниками. Они выделывали маленькие кремневые орудия, а также орудия и украшения из кости. Несколько таких предметов было обнаружено на юге Англии и Уэльсе. Возможно, их прогнало назад на континент последнее наступление льда. Та Уэльская пещера, в которой они жили, позже была завалена ледниковой глыбой. После ареньякцев с континента явились другие бродяги – гравитиане. Они принадлежали к культуре, распространявшейся от Южной России до Испании. Это также были охотники, шедшие за стадами животных. С ними, возможно, пришли из Франции и Испании первые салютрейцы. Эти люди нашли на островах, кроме еще уцелевших мамонтов, волосатых носорогов и северных оленей, также зубров, лошадей и туров. Численность посетителей Британии в те века была, по-видимому, невелика. Скудный материал, которым мы располагаем, свидетельствует о том, что среднее зимнее население всей страны было крайне мало и, возможно, не превышало 250 человек. Когда холод последнего оледенения смягчился, некоторые охотники остались там навсегда и начали создавать новую культуру. На континенте это была эпоха Мадленской культуры, около десяти тысяч лет назад. Однако если обитатели континента к этому времени уже довольно давно создали изумительные рисунки в пещерах Ласко и Дордони, их британские современники — сумели создать лишь кое-какое оружие и орудия мадленского типа, которые сейчас находят в Кенте, Чеддере и Йоркшире. Возможно, в Англии было еще слишком холодно, а может быть и это вероятнее, Северное море затопило перешеек и отрезало древних британцев от континента. Уже после отделения островов На них прибыли новые группы иммигрантов, вероятно, на лодках, хотя морское путешествие вначале, скорее всего, сводилось к переправе через пролив, который был не шире большой реки. Это были тарденуасцы из Франции. Они пользовались кремневыми орудиями небольших размеров, и, возможно, именно с ними в Британию явились первые собаки. Пришельцы либо смешали с прежними обитателями острова, либо изгнали их. По-видимому, летом они бродили по холмам, а зимой жили в пещерах. Там, где не было естественных пещер, они выкапывали себе искусственные убежища. Наиболее загадочным является их обычай выделывать резцы. Миниатюрные кремневые лезвия с закраиной, как у современного резца, которыми они, возможно, пользовались как гравировальными инструментами. Затем явились любители пляжей – азильцы. Они охотились с собаками, ловили рыбу и редко отходили далеко от побережья вглубь страны. Некоторые из них дожили до Бронзового века. Последними из тех, кто прибыл в Англию в Мезолите или Среднем Каменном веке, были лесные люди – названные маглимазиянами. Они впервые создали тяжелую промышленность, изготовляя каменные и костяные орудия для обработки дерева и для охоты. И они все еще занимались этим, когда климат потеплел, и началась неолитическая революция. Это было самое значительное событие за всю историю раннего человека. Прежде он был бродячим охотником, и от того, сумеет ли он отыскать добычу сегодня, зависело, доживет ли он до завтрашнего дня. В неолите он научился выращивать съедобные растения и животных и перестал зависеть от милости каждого дня. За очень короткий срок, если подходить к нему с мерками эволюции, он создал ирригацию, плуг, инструменты для вскапывания земли и еще сотни самых разных приспособлений, и положил начало долгому развитию цивилизации. Эта Великая Революция началась, вероятно, в Восточном Средиземноморье, а в другие эпохи, возможно, и в других местах, например, в Центральной Америке, примерно 10 тысяч лет назад. Но, как известно антропологам, распространение знаний может быть медленным и трудным процессом. Первобытные племена – Вовсе не обязательно с восторгом встречают идеи перемен и вполне способны воспротивиться нововведениям, даже если польза от них очевидна, а того, кто их предлагает, убить, как колдуна. Но как бы то ни было, прошли века, прежде чем возникшая в южных странах земледельческая и деревенская культура привела с Англии. Однако и тогда она начала развиваться в областях наиболее похожих на Средиземноморье в мягком климате юго-западного побережья Ирландии и на меловых холмах Южной Англии. Начиная примерно с 3000 года до нашей эры, земледельцы волна за волной перебирались на острова через все расширяющийся пролив. Это был весьма почтенный уиндмилхиллский народ. Они все еще вели полукучевую жизнь но пищей им служил главным образом их собственный скот. Среди отбросов на их стоянках кости более крупных домашних животных встречаются в значительно больших количествах, чем кости помельче, принадлежащие диким животным. Разведение крупного рогатого скота было их главным занятием. Кроме того, они держали овец, коз, свиней и собак, по-видимому, похожих на длинноногих в и они выращивали пшеницу. На вершинах холмов они строили большие загоны для скота, так называемые лагеря с дамбами, например, на расположенном неподалеку Астонхенджа холме Хилл, от которого их культура и получила свое название. Эти загоны, самые старые из крупных сооружений в Англии, строились следующим образом. Вершина холма окапывалась рвами, которые во многих местах пересекались дамбами. За рвами делалась насыпь. Вероятно, насыпи увенчивались чистоколами, а вход на дамбу перегораживался деревянными воротами. Эти загоны использовались, по-видимому, для защиты животных, в частности, от очень опасных тогда волков, и для забоя скота. Забой, вероятно, производился в обычное время, осенью, Наряду с другими занятиями эти люди находили время для добывания кремней и изготовляли топоры по меньшей мере на одной фабрике в Северном Уэльсе. Они были энергичными предпринимателями и торговцами, а не только охотниками и земледельцами. От них осталось много самых разнообразных предметов. Наконечники для стрел, топоры и тесла для обработки дерева, кремневые ножи и скребки для обработки кожи, жернова, для перетирания зерна, глиняные кувшины, выделывавшиеся по образцу более ранних кожаных сосудов. Помните людей с мешками, фирболк? Они, несомненно, принесли с собой множество суеверий, сплетавшихся в крепкую религию и многозначительные обычаи коллективных погребений в больших выложенных камнями могилах. Забота о покойниках считается верным признаком довольно высокого уровня культуры, А уиндмилхиллские люди очень заботились об усопших. Их хоронили в общих могилах, над которыми насыпались курганы, так называемые длинные могильники. Некоторые из длинных могильников имели в ширину 15 метров, а в длину около 100 метров. Большинство этих могильников ориентировано в направлении восток-запад, то есть примерно на точке восхода и захода солнца. При раскопках под такими могильниками обнаруживаются ямы с обгорелыми останками, что указывает на какую-то ритуальную подготовку или освещение этого места. Покойники погребались по мере их накопления, когда их набиралось пятьдесят или больше. При каждом погребении в могильник, прежде чем его вновь засыпали, клалась пища, утварь, оружие и инструменты. Эти люди переняли у обитателей севера манеру воздвигать постройки из крупных камней. Их длинные могильники предварительно укреплялись камнями и валунами, и только потом засыпали с землей. Короче говоря, у уиндмилхиллские люди были, по-видимому, мирным, трудолюбивым народом. Им принадлежала очень важная роль в строительстве на Солсберийской равнине, которая служила средоточием торговли и культуры. Эти мирные люди были последними, кто переселялся в Англию в Неолите. Затем, вскоре после 2000 года до нашей эры, туда явились бикеры, а с ними бронзовый век. Название свое бикеры получили от обычая класть в могилы своих покойников бикеры – глиняные чаши для питья. Они, по-видимому, были хорошо организованным, сильным, энергичным, и, возможно, менее миролюбивым народом, чем уинбилхиллские люди. В их могилах найдено больше оружия, кинжалов, боевых топоров, мечей и копий. Бикеры отказались от старого обычая коллективных погребений. Они хоронили своих покойников по одному, или в крайнем случае по двое, в небольших круглых могилах под насыпными холмиками. Трупам придавалось сидячее положение с подтянутыми к подбородку коленями. Иногда бикеры делали гробы из каменных плит, но их могильники не столь внушительны, как у их предшественников. Внутри, однако, гробницы бикеров были достаточно богаты. Своих вождей они хоронили в полном одеянии и клали с ними их драгоценности — золотые, янтарные и агатовые украшения. После 1500 года до нашей эры трупы обычно кремировались. Могилы бикеров, или тумулы, настолько многочисленны, что до самого последнего времени богатые бездельники развлекались тем, что раскапывали их в отнюдь не тщетной надежде наткнуться на внушительный клад бронзового века. При жизни эти гордые воины удовлетворялись самыми неприхотливыми жилищами. Но, умирая, даже самый незначительный вождь обзаводился крепостью против вечности. Их обычай насыпать над могилой земляной холмик укоренился настолько сильно, что сохранялся в Англии еще тысячу лет. Последним народом бронзового века, который нас интересует, были уэссекцы. Они появились на Солсберийской равнине вскоре после бикеров, вероятно, около 1700 года до нашей эры. Подобно бикерам, они были высокоорганизованным и деятельным народом, но, пожалуй, менее воинственным. В их могилах находят меньше кинжалов и луков и больше украшений. Даже и найденное оружие при более внимательном рассмотрении, по-видимому, нередко оказывается чисто церемониальным, вроде сабель на современных парадах. Есть данные, свидетельствующие о том, что у эссекцев интересовала не война, а искусство и радость и мира, торговля и веселая жизнь. Я, конечно, имею в виду их вождей. Самим же эссекцам, как и народам, которые они, возможно, подчинили, приходилось, вероятно, терпеть тяжкий гнет. Их труд в рудниках и на полях, по-видимому, приносил неплохую прибыль, которую их правители с большой для себя выгодой использовали в торговле. Для жизни будущие сохранялись только вожди. Простые люди исчезали, не оставив следа. Правители у были могучими владыками и вели широкие международные торговые операции. Используя богатство, созданное угнетенными тружениками, Они выменивали традиционные предметы первой необходимости и новые предметы роскоши повсюду, от Балтийского до Средиземного моря. Они оставили после себя голубые фаянсовые бусы из Египта, топоры из Ирландии, плоский кусок балтийского янтаря, оправленный в золото на критской манер, гагатовые ожерелья скоттов и микенские выпрямители для стрел изящные чашечки для благовоний и крохотные сосуды, украшенные в нормандском стиле, бронзовые золотые янтарные амулеты в форме секир, оружие лесных обитателей Северной Германии, небольшие резные булавки из Центральной Европы, инкрустированные золотом ларцы, ножны, пуговицы. Эти уэссокские владыки вели деятельную жизнь, любили пышность и отправлялись к месту своего последнего упокоения в окружении всего своего военного и гражданского великолепия. Откуда пришел этот необыкновенный народ? Сокровища из самых разных стран ничего нам об этом не говорят. Было бы нелепо, ссылаясь на фаянсовые бусы, утверждать, что они явились из Египта, или считать янтарный с золотом диск доказательством того, что они пришли с Крита, Надо искать другие свидетельства. Стюарт Пигот, археолог и специалист по Стоунхенджу, указывая на многие черты сходства уэссекской культуры с культурами Британии, считает, что она происходила из Франции. Другие высказываются в пользу Центральной Европы. Шотландский археолог Гордон Чайлд выдвинул следующую теорию, которая кажется наиболее правдоподобной, благодаря своей простоте. Уэссекцы... Возникли в Эссексе. По мере того, как ранние бикеры достигали все большего процветания, они, что случается со всеми островитянами, быстро начали приобретать свои собственные отличительные черты. За несколько веков земледелие и ремесла создали такое богатство, что возникла относительно сложная система власти с правителями, жрецами, предпринимателями, и всеми прочими посредниками, необходимыми для того, чтобы их экономика развивалась и развивалась. Вероятно, у них сложилась иерархия, все компоненты которой, начиная от правителя, почти монарха, и своего рода служилой знати до безликого крестьянства, соединялись с крепкое торговое общество, уже настолько отличное от породившей его континентальной культуры бикеров, что оно заслуживает собственного наименования и эта культура получает название Уэссекской. В любом случае, независимо от их происхождения, уэссекские правители, вожди Древней Британии, погребали со всеми великолепными атрибутами их деловитой, успешной и многообразной жизни под могильными холмиками, которые все еще играют свою роль в современном пейзаже. Смерть и сохранение памяти о себе были для них чрезвычайно важным делом. Все эти народы или древние культуры, чьи члены ни в коей мере себя таковыми не сознавали, давным-давно исчезли как самостоятельные общества, ибо были поглощены и растворены новыми волнами завоеваний, переселений, развития и упадка, бесконечными слияниями и разделениями племен и народов. От этих людей, живших на заре человечества, нам, их потомкам, не осталось почти ничего, что могло бы рассказать об их повседневной жизни. Но они оставили нетленные памятники своим богам, свидетельства страхов, чаяний и великих целей, не боящиеся времени сооружения на Солсберийской равнине. И Стоунхендж — величайший из этих памятников».